Хлопача, над лопнувшей вожжой, спросил Наум. — Оно, видишь, какое дело. Я папу своему давно говорю. — Вы, батюшка, коли хотите жеребчика подрезать, так вы... «Да — это ты не мусоль, — отрезал Наум. — Жеребца надо подрезать, что ли? — Ну, так и говори. А то мне некогда. Зараз на поле еду. — Ну да, жеребца... Недовольно закончил работник. — Скажи, сейчас приду. Работник нехотя встал, отряхнул со штанов прилипшую свеженькую стружечку и, глядя себе под ноги, равнодушно сказал. — Хвалят тебя в округе. Коновал, мол, хороший. — Оно и точно. — А сам собой человек ты не ласковый. Никакого с тобой приятного разговору нельзя иметь. — Грубый ты, я брывистый человек. Ну, брат, извиняй, таким матер дела. Я что ж? Тоже. Конечно, обидно. Однако я могу с кем хочешь поговорить. Во-во, потолкуй еще с кем-нибудь, улыбаясь глазами, сказал Наум и не спеша, прямо и тяжко ставя на землю широкие босые ступни, пошел в хату.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 Развязывая узел, он повернулся лицом к печке и улыбнулся жене, возившейся со стрепнёй. Я говорил тебе, что от не будет да капнет. Папу Александру понадобилось жаребчик подрезать. Работника присылал. — Меньше, чем полпуда размольной не возьму. — Присылал, что ли? — обрадованно переспросила жена. — Ты только что ушел.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 — Принесите еще одну бечевку, батюшка. — С ним надоумеючи, — нерешительно сказал поп. — Как-нибудь усмирим. Не с такими управлялся, — немного хвостливо ответил Наум и ловко свернул в конце бечевы замысловатую петлю. — Федор, поп... И работник встали возле двери, а Наум на левую руку намотал бичевку, в правой зажал короткий сырой дубовый кол. Гляди, дядя Наум, он тебя обождет. Усмехнулся работник. Наум, не отвечая, откинул болт и, жмурясь от темноты хлынувшей из конюшни, шагнул через порог. Минуты две слышалась возня.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 Шагов двадцать, быстрых и путанопьяных, сделал он двору, наткнулся на забор грудью и упал навзничь, поджимая к животу ноги. Федор с криком бросил бичевую и подбежал к нему «Батя, чего ты?» Страшным хрипящим шепотом давясь словами, Наум выкрикивал «В груди меня вдарил! Сломил кость!»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 и заикаясь зашептал я заплачу тебе заплачу а сейчас уходи сынок тебя доведет а ну какой грех тогда я в ответе иди на ум у ради христа иди в кругу семьи помрешь пожалуйста уходи я за тебя отвечать не намерен помру жене заплати свиристел сквозь приступы удушья на ум Будь покоен, приобщу тебя, за дарами зайду в церковь. — Федор, помоги отцу подняться. Наум, поддерживаемый попом, быстро спустил ноги и глухо крикнул. — Ой, не могу, ой-ой-ой, смерть, помираю! — вдруг закричал он пронзительно и дико.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 но крепко закусил губы, ни одного стона не уронил за дорогу, лишь брови дрожали на мокром от слез лице его. Не доходя сожжений сорока до дома, он с силой вырвался из рук Федора, крикнул и шагнул к плетню. Федор подхватил его под мышки и сразу почувствовал, как оттяжелело опускаясь отцово тело и что он уже не в силах его держать. Из-под полуопущенных век, свешенной набок головы, глядели на него неподвижные глаза отца с мертвой строгостью. Подбежали люди, кто-то потрогал руки на ума, кто-то сказал не то со страхом, не то с удивлением. Помер. Вот тена.